На миг его силуэт мелькнул перед входом между озадаченным чудовищем и его жертвой. Менедем -э заглянул в подземелье, будто во сне Тайс позвала его. В одно мгновение лакедемонянин оказался у подножья статуи, нащупал привязанные ремни и рванул их с неистовой силой. «Раз!» — лопнул ремень на левой руке. «Два!» — правый ремень устоял, зато вырвалось... Древнее бронзовое кольцо. Минедем разъярился еще сильнее, и третий ремень разорвал, как нитку. Таис освободилась. Она упала на колени от внезапной слабости. А Минедем повернулся к чудовищному врагу. Без всякого оружия, покрытая с головы до ног грязью, без одежды, которую он сбросил, чтобы бежать быстрее. Ярость воина была так велика что он сделал два шага к чудовищу, расставив безоружные руки, будто собираясь придушить крокодила, как собаку. Еще плеск по грязи бегущих ног. Багровая дорожка побежала по воде вдоль берега. Свет вспыхнул ярче, когда Гесиона, полумертвая от непосильного бега и страха, замерла у портика, подняв факел. Крик ужаса вырвался у девушки. Крокодил не обратил внимания на ее появление, сосредоточив упорный взгляд на Минедеми. Факел в руке Гесионы задрожал, и она упала на колени, подобно своей хозяйке. «Свети!» — гаркнул Менедем. Он косился по сторонам в поисках чего-либо, с чем встретить нападение чудовища. При мерцающем свете факела Таис видела взбугрившуюся мышцами широкую спину спартанца, упрямо наклоненную голову, твердо упертый в каменный пол ноги. Вдруг Менедем решился. Одним прыжком он вырвал у Гесионы факел, ткнул его в направлении Зухоса, и тот попятился. Минедем швырнул факел обратно Гесионе, но подхватила его уже поднявшаяся на ноги Таис. Спартанец рванул деревянный столб портика, раздался треск. Минедем нажал во всю мощь. Старое сухое дерево поддалось. Все последующее произошло так быстро, что оставило лишь смутное воспоминание у Таис. Крокодил двинулся на Минедема, и тот нанес ему удар по рылу. Чудовище не отступило, а распахнув пасть, бросилось на воина. Этого только и ждал Менедем. Изо всей силы, содрав кожу с ладоней, он всадил столб в глотку гигантского, присмыкающегося. Он не смог, конечно, остановить локтевого зухоса и упал, успев, однако, толчком ноги направить свободный конец бревна на стену пьедестала. Крокодил с размаху ткнулся столбом в несокрушимый камень, засадив тебе дерево в пасть еще глубже. Ужасные удары хвоста потрясли галерею, сломав второй столб портика. Навесная крыша рухнула, и это спасло Гесиону от верной смерти, ибо удар хвоста чудовища переломал бы кости льву, не только человеку. Крокодил, корчась, повалился на бок, но тут же привстал и, взметнув хвостом целый каскад грязи, ринулся в болото.